Глава 16. Сергей ждал звонка от своего помощника Кости, который поехал с утра собирать информацию по поводу платиновой блондинки и сособняка мужа клиентки. Он сидел за кухонным столом и бездумно рисовал в блокноте блондинок. Как легко их рисовать на белой бумаге. Овал лица, глаза, и двумя линиями волосы. Вот это с длинными, а вот это вот с короткими. Его важное занятие прервал звонок. Он не сразу узнал голос. Добрый день, Сергей Александрович. Это Мария Осипова говорит. Кто, простите? Заместитель Зимцова, отдел по расследованию убийств. Ой, извините, я задумался. Я вас, конечно, узнал. Как раз собирался позвонить. Я выпросили информировать вас о ходе расследования. В общем, после передачи по телевидению, неделю назад она прошла. Поступают звонки насчёт пропавших девушек. Мы провели несколько опознаний, нет те. А вот 2 дня назад приехал мужчина из-под Харькова. Его дочь уехала в Москву несколько лет назад, снимала квартиру, звонила редко, потом перестала совсем. Он опознал дочь. Вершняк, Григорий Петрович. Эксперты работали? Конечно, Масленников. Генетическая экспертиза, всё, что полагается. Опознание было несложным. Мороз, ну, в общем, скоро он приедет для показаний. Мне можно присутствовать? Я потому и звоню. Через час сможете? Где будет разговор? У Анищенко. у меня, то есть в кабинете Вячеслава Михайловича. Мы так решили. Я ему звонила: "Толя будет присутствовать. Хорошо. Спасибо. Я приеду". Сергей задумчиво отложил в сторону телефон. Круто. Осипова не отстраняет Анищенко, она помогает ему, разрешает присутствовать. Серьёзная девушка. значит, объявился отец этой несчастной вряд ли он многое знает о жизни дочери в москве если он вообще хоть что-то знает они летят сюда как бабочки на огонь теряются в карусели неместных пытающихся выстоять выдержать победить в этом марафоне за удачей для одной он закончился О том, каково сейчас её отцу, лучше не думать. Слушаю, Костя, ответил Сергей на телефонный звонок. Докладываю, шеф. Виктория Леонидовна Корнеева, 34 года, живёт на улице Академика Пельлюгина, рядом с Воронцовским парком, в четырёхкомнатных хоромах. Одна квартира собственная. Зарегистрирована Корнеева, между тем, в однушке в Гальяново. Жила там с матерью, вроде алкоголичкой. Уточню. — Откуда квартира четырехкомнатная? — Бабки во дворе, говорят, олигарх подарил. — Ну а что такого? — Бывает. Чем она занимается? — В этом я не разобрался пока, извини, но на работу с утра не ездит. Так она ж с нее возвращается утром, как мы знаем. Но, впрочем, не будем злословить. Возможно, это любовь. Ну что ж, спасибо. Адрес сбрось мне смс-кой. Ну и продолжай выяснять. В том же духе. С кем общается? По одному ли адресу на ночь выезжает? Какие, скажем так, интересы? Я на связи. Сергей посмотрел на заживающий порез на своей руке и вздохнул. Он вспомнил добрые, красивые женские пальцы, которые бинтовали его рану, сверкающие платиновые волосы, загадочные карие глаза под белой чулкой. Да нет, нет у них ничего святого, у частных сыщиков. Прав настоящий мент, слава земцов. Ради гонорара какого-то наверняка придется доставить неприятности вполне симпатичной решине. А может и вообще её жизненные планы обломать? Хотя с другой стороны, если это любовь, то будет им счастье в шалаше. А шалашей у возлюбленного Виктории Корнеевой, наверняка, немало. И всё они ничего себе, особенно по сравнению с комнатой, где она прожила часть жизни с материёлкой Галичкой. Он прочитал присланное Костей сообщение, подошёл к компьютеру, пробил по адресу номер домашнего телефона и набрал его. Ответил довольно низкий, приятный женский голос. Она, конечно. Сергей разъединился, пока нет повода ни для разговора, ни для встречи. Он набрал номер заказчицы. "Ну что?" выпалила Елена Васильевна, не ответив на приветствие. "Что ты узнал?" Вам что-нибудь говорит имя Виктория Карнегиева? Нет ничего. Совершенно точно. Я могу поспрашивать у знакомых, пока не нужно. Я только одного не понимаю, неужели никто из ваших многочисленных доброжелательных знакомых ничего ни разу не сказал вам о новой подруге вашего мужа? В вашем кругу все друг друга знают. Так в том-то и дело. Это ж как надо скрываться, чтоб никто не знал. Я потому и забеспокоилась, что мне перестали про него рассказывать. То есть ситуация для вас необычная. Совершенно необычная. Слушай, а ты думаешь, он хочет на ней жениться и меня без гроша ставить? Елена Васильевна, думать вообще не входит в мои обязанности. Я должен что-то узнать. Узнаю, сообщу. Пока. До связи. Подожди. Ты мне про неё расскажи, до да пока ничего интересного. Адрес, то всё. Дай я адреса? Нет, не дам. Не возбуждайтесь. Он вам ни к чему.